Глава седьмая Когда Алекс вернулся домой с работы, Мэгги, Эми и Сэм играли во дворе. Большая голубая свеча в медном подсвечнике была воткнута по центру между плитами двора. Ее пламя трепетало на слабом ветру. Теперь прыгать должна была Эмми. «Джек, будь ловок, Джек, будь скор!» «Прыгай, Джек, через костер!» И Эмми прыгнула. Она совсем не задела свечу и крикнула «Мамина очередь!» Мэгги отступила на пару шагов, повторила стишок и хорошенько разбежалась. Она прыгнула на несколько футов, тоже не задев свечу. «Нечестно!» — завизжала девочка. «Так нечестно!» Ты должна стоять смирно, а потом сразу прыгать. «В чем дело?» — спросил Алекс. «Замолчи!» — крикнула Эми. «Очередь Сэма!» Но мальчик боялся прыгать. «Трусишка, трусишка!» — завопила сестра. «Это просто! Не хочу я!» «А можно я попробую?» — попросил Алекс. Он встал перед свечой и легко перепрыгнул ее без разбега. «Нет!» Зревела Эмми. — Ты должен сказать про Джека, так надо! — Ладно. — Алекс прыгнул еще раз, почитав стишок. — Теперь Сэм должен прыгнуть. — Нет, если он этого не хочет. — Он зануда! — Я не зануда! — Я знаю, — подтвердил Алекс, беря сына на руки. — Я буду держать его, и тогда получится, что мы прыгнули вместе. — По рукам, Сэм! Мальчик кивнул. Сестра ныла, что это не считается. Но они все равно прыгнули вместе и хором прочитали стишок. У Мэгги получилось хуже, поэтому ей пришлось повторить попытку. «А ты знала, что Джек — одно из имен дьявола?» — спросил Алекс. «Кажется, это игра...» «Старый языческий способ исцеления от какой-то болезни». «От экземы», — уточнила Мэгги. «И в данном случае Джеком называют не дьявола, а одно растение». «Правда?» «Очень кстати, потому что у Эми, по-моему, есть небольшие признаки...» Он как-то странно посмотрел на жену. «Что значит «языческий»?» — хотела знать девочка. — Что-то вроде дикого, — ответил отец. — Вовсе нет, Эмми. Это слово относится к людям, жившим до христианства. У них было много разных богов. Алекс на мгновение задумался. Потом, все еще прижимая к себе сына, сказал дочери. — Спорим, ты не сможешь сделать это задом наперед? Задом наперед? – переспросила Эми. Алекс повернулся спиной к зажженной свече и произнес: «Костер через Джек прыгай, Скор будь Джек ловок, будь Джек». Он прыгнул спиной и неуклюже приземлился, подвернув ногу. Сэм тут же обрушился на него. «Осторожно!» – крикнула Мэгги. Мальчик подумал, что это шутка, но оказалось... Отец растянул лодыжку. Он с усилием поднялся. Эми заметила, что свеча потухла. — Ты говорила это к беде, мамочка. Ты сказала, быть беде, если свеча погаснет. — Непременно быть беде, — ставил слово Алекс, удаляясь по тропинке прихрамывающей походкой, — если вывихнул лодыжку. «Вот беда, идиот!» — захохотал Сэм. Он поднял с земли погасшую свечу и бросил ее в отца. «Идиот! Задом наперед!» Алекс выпрямил спину и в изумлении посмотрел на Мэгги. «Я не знаю!» — запротестовала она. «Наверное, он научился этому у других детей, с которыми был у няни». Вечером того же дня, уложив детей... Алекс и Мэгги сидели у окна. Поместив на табурет лодыжку, обложенную кубиками льда, муж смотрел по телевизору какую-то викторину. Жена погрузилась в чтение журнала. «Помнишь тот дневник, который мы нашли?» «А?» — рассеянно сказала Мэгги, не отрываясь от чтения. «Недавно я его искал, так и не нашел». «Где-то он должен быть». Я сказал о нем одному коллеге. Он заинтересовался, я пообещал показать ему дневник. Мэгги перевернула страницу. «И где же он?» «Что где?» «Дневник». Она посмотрела на мужа. «А где ты искал?» «Везде». Последний раз я видела его на каминной полке. — На каминной полке? — переспросил Алекс. — Так точно, на каминной полке. — Что ж, теперь его там нет, и где же он? — По-моему, не стоит его никому давать. — Ах, вот как! — раздраженно спросил Алекс. — Могу я узнать, почему? — Нам его не вернут. — Не смеши людей. — Это просто Джефф из музея. Он хочет посмотреть дневник. — Он хрупкий и весьма ценный, — ответила Мэгги, сердито вспыхнув. — И принадлежит этой семье. Столь открытое неповиновение застало Алекса врасплох. Хорошо, хорошо. Ничего страшного. Он сделал вид, что увлечен своей телевикториной. Через некоторое время он резко выключил телевизор и встал. — Что ты задумала? — То есть? «Ты что-то задумала, Мэгги, и я хочу знать это!» «Черт возьми, ты о чем?» «Хорошо, будь по-твоему, я только одно тебе скажу, нужно что-то делать с Сэмом!» «Что-то? Он стал неуправляемым, совершенно неуправляемым!» Мэгги восприняла это замечание именно так, как и предполагал муж, как критику ее материнских способностей. Она поджала губы, и хотя внутри у нее все кипело, не сказала ни слова. Алекс захромал по лестнице наверх в спальню. Лодыжка все еще давала о себе знать. Через час Мэйгги последовала за ним. Постель была холодной. Между двумя повернутыми друг к другу спинами образовалась глубокая, темная долина недоброжелательности, где почти невозможно уснуть.